Глава 100. Дочки-матери. «Дурость ребенка все равно заботит мать, даже если давно не является ее ответственностью». Мария Бразговская. У одной девушки было написано «Наглая, безответственная женщина, привыкшая афишировать каждый свой шаг». Я подумала, вся в мать. У этой девушки сегодня день рождения. Эта девушка... «Моя дочь». А вообще это слово из песни группы «Алоэ Вера». Вера, вы наглая, безответственная женщина, привыкшая афишировать каждый свой шаг. Да еще эгоистка. Таких свет не видывал. Вы что, думаете, всем интересно, где вы, с кем вы, в каком виде? У каждой матери в жизни есть особенный день, дни. Это день рождения ее ребенка.